Глава шестая Сана понятия не имела, какая сумма досталась Самородову. Делиться с ней он не спешил. «Сразу тратить деньги нельзя, могут заподозрить», — объяснял он. «В сберкассу понесешь, появятся вопросы, откуда у столько бабла. Где ты будешь их хранить, в коробке под кроватью?» А я пущу бабки в дело. Закуплю японские кассеты, запишу Абба, Маккартни, Куинн и толкну через проводников. Деньги вернутся с прибылью. Вот увидишь. Сана не возражала. Она полностью доверяла Антону. Одинокая девушка добилась большего, чем деньги. Антон стал для нее близким другом. Их объединяла общая тайна. Связь они не афишировали. Самородов украдкой подмигивал ей, если пересекался в театре и уходил к себе. Он был в восторге от ее дара слышать через стены и часто звал ее к себе, произнося заклинания. «О, вездесущий уголек, явись передо мной, как снег зимой!» Она прибегала в звукооператорскую, убеждалась, что это игра, и отчитывала. «Я не могу быть вечно настроенной на твою волну, это утомляет!» Он весело кружил ее, обнимал сзади, тыкался носом в шею и шептал. «Ты обалденная! Ты чудо!» В такие минуты девушку покидала усталость, она таяла от нежности. Антон, как и обещал, подарил ей фирменные джинсы. Раньше у Санны не то что джинсов, даже брюк никогда не было, в селе это было в диковинку. Попав в город, она смотрела на девушек в джинсах, как на явление из другого мира, а теперь сама могла щеголять по улицам и чувствовать на своих ножках мужские взгляды. С ней даже пытались познакомиться, но все рушилось, как только видели ее лицо. «Внешность – обман!» – заявлял Антон и однажды затащил ее к своему парикмахеру. Сану удивило, что парикмахером оказалась не брезгливая тетка, а вертлявый парень с цепочками на шее и запястьях. Он быстро оценил ее проблему, похвалил качество и длину волос, форму ушей и принялся за дело с загадочной фразой. «Мы сфокусируем внимание на лучшем!» Стрижкой дело не ограничилось, мастер подобрал для нее модные аксессуары, и девушка преобразилась. Несимметричная прическа с открытым левым ухом и длинной челкой, прикрывающей правую половину лица, кардинально изменила ее образ. Открытое ухо украшала блестящая сережка с вычерными висюльками, которые играли при малейшем движении и притягивали взгляд. Новый облик дополняли солнцезащитные очки, облегающие лицо. Вместе с челкой очки полностью закрывали шрам. Сана забыла, что раньше ненавидела зеркала и предпочитала перемещаться по улицам в темное время суток, неизменно склонив голову. Теперь она могла смело смотреть в глаза прохожим, а ее встречи с Антоном больше не ограничивались звукооператорской кабиной и ее подсобкой. Он не стеснялся появляться вместе с ней в людных местах. Однажды они попали под ливень. Пока бежали по лужам подарку, по-детски смеялись, а когда оказались в укрытии, веселость вдруг исчезла с лица Антона. Он избегал смотреть девушке в глаза и не пошутил про мокрую блузку, которая разом стала прозрачной. Сана провела рукой по влажной голове и все поняла. Волосы превратились в тонкие сосульки и не прикрывали ее уродство. Сказка закончилась. Принцесса превратилась в золушку. По улице промчался легковой автомобиль, прорезав шинами следы по луже. Дама на пассажирском сиденье с усмешкой наблюдала за промокшей парочкой. «В машине прическа не портится», — пробормотала Сана. «Да!» — с неожиданным энтузиазмом отреагировал Антон. «Вот бы мне купить «Жигули». Я тут приценивался. Если еще раз потрясти какого-нибудь подобного Курашвилле...» Горящие глаза Антона вновь излучали энергию. Он смотрел в лицо Саны, не опускал взгляд и увлеченно рассказывал про начальника горпромторга товарища Усольцева. Антон уже многое выяснил. Узнал его телефон и домашний адрес, знает, как зовут его жену, Валентина Ивановна, и даже собаку, Гамма. У Сольцев тот еще тип, он 10 лет на высокой должности, наверняка получает взятки и прячет денежки на черный день. Этот черный день ему и надо устроить. Сане осталось только подслушать голос Усольцева, его манеру общения с супругой и все. Можно звонить ему домой, пугать жену и ехать за деньгами. Если все получится, а Антон в этом уверен, он купит машину. Тогда никакой дождь и снег им не страшен. Сана колебалась недолго. Антон ее единственный друг. Он сделал ее привлекательной девушкой. Он называет ее чудом, говорит нежные слова в минуту близости. И кажется, она хочет в это верить. Он ее по-настоящему любит. И еще она отдаст что угодно, чтобы видеть его глаза такими же живыми, как сейчас. Они убитыми, когда дождь вернул ей уродство. В течение нескольких дней они подслушивали Усольцева и быстро выяснили, что на работе и дома он говорит в одной и той же манере, как строгий начальник с подчиненными. Жена его во всем слушается и не смеет возражать. В намеченный день Сана позвонила из телефона автомата на квартиру Усольцева. Убедившись, что ответила его супруга, она стала диктовать указания привычным для Валентины Ивановны голосом. «Валя, мне дали две минуты. Слушай внимательно и не перебивай. У меня в кабинете прокурор с анонимным доносом. Там вся наша левая схема. Я отрицаю. Но если докопаются, моя голова полетит первой. Сегодня еще можно решить вопрос. Приготовь все деньги, которые у нас в квартире. Передашь их человеку из прокуратуры. Он уже к тебе едет». Сана услышала, как в квартире залаяла собака и рявкнула. «Привяжи гамму и делай, что я сказал. Никому ни слова, иначе меня закроют». Операция прошла гладко. Перепуганная Валентина Ивановна с порога лебезила перед строгим мужчиной в сером костюме. Антон приложил палец к губам, женщина послушно кивнула и взглядом указала сотруднику прокуратуры на сверсток на трюмо. Самородов оказался прав. Денег за мнимую свободу директор горпромторга отвалил больше, чем директор мясокомбината. Уязвленный Усольцев вечером, конечно, наорал на супругу и даже хватался за телефонную трубку, чтобы позвонить начальнику милиции, но вовремя сдержался. Лучше потерять деньги, чем попасть под статью, предусматривающую наказание вплоть до высшей меры. Супруга попыталась успокоить мужа, убеждая, что приходил настоящий сотрудник прокуратуры, компетентные органы быстро разберутся и вернут деньги. После этих слов у Сольцева хватил удар. На скорой помощи его отвезли в больницу, а когда через 10 дней выписали, и начальник горпромторга вернулся в рабочий кабинет, где все было по-прежнему, то был счастлив, что легко отделался. Самородов тем временем обратился к нужным людям и купил с рук почти новые белые «Жигули». Он не обманул ожидания Санны и первое время часто звал ее на прогулку. Девушке нравилось в машине еще и потому, что она сидела справа от водителя, и Антон видел только ее красивую половину лица.